Здесь-то и подстерегает вас еще один секрет. Оставьте крышку закрытой. Не трогайте кашу ровно столько времени, сколько она варилась. Пусть она постоит на плите ровно 12 минут. Затем откройте. Перед вами рассыпчатая каша, чуть плотноватая. Положите поверх ее кусочек сливочного масла граммов в 25-50. Чуть-чуть посолите, если любите солоно. И размягчайте ложкой как можно равномернее, но не меня куски, не растирая кашу. Вот теперь можно попробовать. Ну, как? Посмотрите на себя в зеркале. ручаюсь на 100%. На вашем лице написано нечто смахивающее на смесь недоумения и удивления, как будто вам подсунули то, что вы меньше всего ожидали увидеть. Так оно и есть. Вы ждали, что рис будет иметь обычный, знакомый вам как свои пять пальцев вкус рисовой каши. Оказывается, ею и не пахнет. Только когда вы съедите весь рис, на вашем лице определенно появится удовлетворение и даже удовольствие. Теперь вы можете, наконец, сказать, что знаете настоящий вкус риса. Не забудьте только заглянуть в зеркало. Несколько слов о варке пшена, перловке овсяной и манный круп. соотношение воды здесь в большинстве случаев не так важны, как у риса и гречки. А главное внимание надо уделять обработке и температуре, а также давлению. Пшенная каша. Пшену надо мыть раз 6-7 под конец в горячей воде, прежде чем начать готовить из него что-либо. А почему это нужно? Ну, да потому что пшено бывает чрезвычайно загрязнено. Промывать его надо до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Покрытие шелуха у каждого зернышка крепкое, лакированное. Ему ничего не будет от лишней промывки. А когда вымоется то надо его чуток и отпарить. Вот почему нужно в последний раз промывать пшено горячей водой. Варят пшено всегда в большой воде, в любом количестве, до полуготовности, не ожидая, чтобы зерно разварилось и открыло свои недра. Эту воду все равно сливают, а затем доливают молока, и варят до его выпаривания и полной готовности пшенной каши. Хотя пшено считается малоценной кашей, попробуйте его сваренным по всем правилам. Думаю, понравится. Особенно если молока взять побольше и разварить сильнее, а затем через час долить в еще теплое пшено простоквашей, и либо есть сахар, сразу либо дать постоять ночь. Такая подкисленная пшенная каша чрезвычайно вкусна и тоже не имеет навязчивого вкуса обычной пшенной каши, приевшейся совсем. Овсяная каша. Все знают о том, что овсяная каша полезная и детям, и взрослым. Но те и другие частенько не любят ее. Одна из причин в том, что овсяная каша для взрослых должна готовиться совершенно не так, как для детей. Более того, есть овсяная каша только для взрослых, а есть овсяная каша только для детей. Они отличаются приготовлением и самой крупой. Однако часто бывает, что детям готовят как раз кашу для взрослых, а взрослым предлагают детскую. Никто не подозревает, что произошла ужасная путаница. И обе стороны бывают недовольны такой пищей,